Глава двадцатая. Ваганьковское побоище. «Вы полагаете...» — я приподнял цилиндр, купленный днем, и представился. «Владимир — начинающий маг». «Бритва. Не люблю магов», — отрекомендовалась статная колдунья. «У вас, Владимир, кое-что есть, что принадлежит нам». «Кое-что или кое-кто?» «Мне казалось, что рабство отменили». И Леночка принадлежит себе. Мало того, она выразила желание остаться с нами. Ласка стала яростно царапать мне грудь. Пришлось утихомирить ее, и она, застыв в параличе, свалилась под рубашкой вниз к брючному ремню. — С вами? — несказанно удивилась бритва. — Пусть сама тогда скажет. — Она дала обед молчания, — сказал я. Леночка на тело кивнула. — Видели? — Ну тогда и ваш мальчик замолчит навсегда, — с угрозой пообещала бритва. — Мне-то какая печаль. Делайте с ним что захотите. Он обычный человек и не является предметом торга среди нас. Людей вообще надо посвящать в наши дела как можно меньше. — Тогда зачем ты пришел на обмен? — не поверила мне бритва и обняла Степу. — А? Смотри, какой «Пухлый мальчик, кровь с молоком! Неужели оставишь его мне? Я же сожру мальца!» Степа громко вскрикнул от ужаса, а бритва на секунду показала нам свой истинный облик. Она мигом пострела лет на двести, две тонкие седые пряди свесились над большими ушами, кривой рот с торчащими клыками и глубокие морщины на всем лице — Из-под нависших мохнатых седых бровей сверкнули два желтых глаза. — Володь, мы что, так же будем выглядеть? — с отвращением спросила Наташа. — Фу, блять, ну и мерзость! — Соткнись, малолетка! Конкретно ты никак не будешь выглядеть! Я сожру тебя сегодня еще до полуночи, сварю с лавровым листом и сожру! Бритва резко помолодела и покачнулась. «Или на оливье пущу!» «Покажи мне, парня, а то, может, вы уже начали его лохматить!» Я требовательно постучал тростью по земле. «На, не трогали мы его еще! Пока!» Она вытолкнула вперед из толпы колдунов ведьму Степу. «Какая же ты дура!» Немедля я метнул в него колокол, и Степа застыл в нелепой позе с ужасом на лице, зато в безопасности. «Все, теперь можно начинать». Я был достаточно силен, как мне показалось, сильнее каждого из них и почти всех вместе взятых. Даже неприятно, когда тебе присылают такую мелочь. Ну, держите, господа хорошие. Пока не тупо рассматривали колокол со Степой внутри и не решались тронуть его, я преподнес им еще один сюрприз, не последний». За их спинами из земли бесшумно поднялась огненная гидрометра в три ростом, эдакий столб пламени в ночи, план раскачивающийся посреди дорожки с тремя головами, каждая из которых плевалась сгустками чрезвычайно жаркого пламени. У этой публики традиционно была плохая защита от огня. Я сориентировал гидру на ближайшего колдуна, показавшегося мне подозрительным – Уж очень он похотливо рассматривал фотографию молодой девушки на памятнике, не иначе собирался поднять несчастную с целью поучаствовать на нашей стрелке. Первый огненный шар оставил его полностью без растительности на голове и шелкового черного плаща. Колдун еще не понял и с ненавистью обернулся к Гидре с намерением убить ее». Но, увы, мой маленький друг, она никогда не была живой, скажу больше. Она даже не обладала материальным телом, и все твои прихваты ей по боку. А здесь прилетел и второй шарик, окатив колдуна спереди, опалив ему лицо и полностью всю одежду. Сквозь обрывки одежды показались трусы в крупный красный горох и стоптанные ботинки — Колдун поднял руки, пытаясь сотворить ужасно страшное колдунство, но третий шар сбил его с ног и припечатал к памятнику девушке, вплавив его частично в гранит. «Минус один». Пока колдун догорал, лежа на плите, Гидра атаковала второго. «Второй маг оказался проворнее, или уже понял мой первичный приоритет». Он отбил первый плевок Гидры подобием щита, сверкнувшего во тьме. Второй плевок вообще прошел мимо. Третий шар опять ушел в ночное небо, отразившись от некой конструкции, которую воздвиг вокруг себя испуганный колдун. Гидра набрала сил и произвела залп под ним единственным шаром, но гораздо больше других по размерам. Эффект получился потрясающим. Колдуна накрыла бушующим маревом огня, полностью поглотив его клетку вместе с ним. Над кладбищем раздался оглушительный предсмертный вопль, и все увидели мечущийся факел посреди металлической конструкции. Так продолжалось несколько секунд, и обугленный колдун упал лицом в гравий, затем исчезла и гидра. Жалко, но ее хватило всего лишь на три залпа. Все-таки я был еще слаб. Бритва с жутким воем стартовала вверх, воспользовавшись вертикальным взлетом. Следом за ней разлетелись и остальные ведьмы, затаившись под раскидистыми ветвями клена высотой метров тридцать. Над кладбищем возникла гробовая тишина. Девочки активно крутили головами, пытаясь предугадать, откуда появятся ведьмы. Я уже расслабился, полагая, что ведьмы не рискнут напасть, но я ошибался. Наташу спас только виск, с которым на нее спикировала ведьма. Тем самым она привлекла мое внимание, но я все равно не успел среагировать. На Наташу камнем из ветви клена упала рассвирепевшая ведьма. Она выставила вперед, удлинившиеся руки с когтями, и с лету вцепилась Наташа в ключицу. Что она хотела сделать дальше, я не успел понять. Скорее всего, поднять и улететь, но тут нас выручил футболист. Мелькнула частица ограды в виде дротика и пробила старую ведьму насквозь на остатках силы ведьма медленно поднялась держав лапок наташу а затем отпустила ее и девушка полетела с трехметровой высоты потерявшее сознание наташа упала а из пробитой артерии у нее фонтаном христала кровь сама же ведьма решила исчезнуть с поля боя и зарезать свою чудовищную рану, но второе копье решило ее участь пригвоздив старушку к стволу клюна Мы с Таней бросились к Наташе. Она лежала бледная и потеряла ощутимо много крови. На первый взгляд что-то около полутора литров. Я, не раздумывая, кинул на нее Стазис и оттолкнул Таню. Наташа замерла. Во всяком случае, сейчас ей ничто не угрожало. Все жизненные процессы остановились и кровотечение в том числе. А вот над Мариной Сленочкой нависта угроза в прямом смысле слова. Увидев, что я отвлекся, остальные ведьмы, кроме бритвы, бросились на нее. Маришка в ужасе подняла руки и, сама того не замечая, накрыла себя Еленочку силовым полем, эдаким полупрозрачным зонтом, слабеньким на один раз, но все же. Он выдержал только одну ведьму и лопнул. Марина обхватила свою спутницу с последних сил, поставив еще один зонтик, но совсем слабый. Ведьмы, конечно же, пробили и его, но он сыграл свою роль и задержал их, а некоторых даже отбросил. Делать было нечего, и я решил заканчивать с этим. Марина с Леночкой тоже же застыли в моем стазисе, чтобы не умереть». «Меня не хватало на всех, чтобы еще и защищать. В строю осталась только Таня, и я снабдил ее крепкой броней. Меня окончательно взбесила тактика ведьм нападения сверху из ветвей деревьев, и я приказал футболистам наступать. Пора было брать инициативу в свои руки». Поднятые из могил трупы, в свою очередь, очень удивили оставшихся в живых ведьм и сильно разочаровали – Еще одна старуха упала с десяти метров с жутким воем, проткнутая сразу пятью дротиками. В высшем мире я бы только посмеялся над подобным зрелищем, но здесь было не до смеха. Засипя, не боялся, а вот моим девочкам и мальчикам могло достаться на орехи. Нашпигованная железом-ведьма и еще живая не могла ни встать, ни взлететь. Железная арматура мешала ей что-либо сделать. Таня выдернула еще пару железок из ближайшей ограды склепа и кинула их мертвецам, вошедшим во вкус. Их можно было понять. Так-то у них никаких развлечений здесь. Лежишь себе и лежишь, а сейчас можно отомстить этим мерзким старухам, проводящим свои шабаши на их могилах. Таня тоже разошлась не на шутку и выдернула тяжелый металлический крест из дорогого памятника и метнула его еще в одну ведьму. Немного неудачно, но все равно он ее хорошо приложил, плашмя запечатлев лик спасителя на лбу. Ведьма завизжала, задымилась от соприкосновения с силами добра и пошла между кленами по замысловатой траектории, как спущенный воздушный шарик. И здесь, наконец, вновь появилась бритва с парочкой своих подруг. Их целью, несомненно, был я — «В этот раз защищаться уже пришлось мне сразу от трех ведьм. Первая метнула в меня метровой длины лезвие, блеснувшее в свете показавшейся из-за облаков луны. Признаюсь, если бы не ночное светило, то сейчас я бы обзавелся великолепной дырой в левом боку». Каким-то невероятным чудом я увернулся от просвистевшего рядом серпа, но попал под веретено, пущенное другой ведьмой. Позади меня с оглушительным скрипом и грохотом рухнул старый клен, сломав сразу с десяток памятников. Зомби взревели в едином порыве, осуждая такое бесчинство. Тем временем моя правая рука повисла плетью ведьмы тоже возликовали, воодушевившись метким попаданием. Откуда-то сверху свалилась еще от нас отпечатком креста на лбу, и все четверо, включая бритву, с рычанием и улюлюканием бросились на меня. Мертвецы побоялись кидать свои железки, чтобы не задеть своего хозяина, и поспешили вцепиться в ведьм зубами и руками, у кого они еще остались». Я откинул ногой первую старуху, нацелившуюся мне в горло, вторую я схватил за горло левой рукой и буквально оторвал ее голову, раскрошив позвонки в труху. На двух остальных ведьмах повисли зомби, облепив их и с радостью вырывая дряблую плоти старушек. Те стонали, кряхтели и жутко подвывали, не зная, как вырваться от столь любвеобильной аудитории». Одна только бритва оказалась умнее всех и тут же взмыла наверх, увидев пришедших нам на помощь десяток зомби. Я кинул первой ведьме под ноги удавку, в ее. Она пропахала носом гравий на тропинке между памятниками и застыла, царапая корявыми пальцами граниты и щелкая зубами от досады. На губах у нее выступила слюна, а подбежавший сзади зомби стал дубасить ее головой, оторванной в суматохе от памятника. Бронзовая голова с шикарными усами быстро размажила старушки черепы, та застыла на земле. Еще одной, что поразило меня веретеном, я кинул мертвую руку на горло. Она хрипела, разрывая себе кожу, но снять удавку ей не удалось и она потеряла драгоценные секунды, а вот зомби воспользовались моментом, и старушка, задыхаясь, упала под тяжестью мертвецов, грызущих ее, как волки. На этом с ведьмами было покончено. Бритва решила улететь, не попрощавшись. Нечто подобное я от нее и ожидал. Я в изнеможении сел и осмотрел свою рану. Ко мне подбежала Таня и осторожнее сняла испорченный пиджак. Я обзавелся великолепной сквозной раной и потерял прилично крови, прежде чем успел в пылу атаки остановить себе кровь. Таня быстро перематала мне плечо, разорвав мою рубашку на бинты. Недовольная Леночка, лишившись рубашки, перебралась мне на плечо. Я встал и поискал глазами трость и цилиндр. Трость лежала в двух метрах от меня, сломанная пополам, а цилиндр злобно жевала ведьма со связанными ногами и разбитой башкой, изредка кидая на меня ненавидящие взгляды. Я доковылял до Марины и снял с нее стазис. «Давай, красавица, принимайся за работу. Пять ведьм и два колдуна». Марина глубоко вздохнула и отлепилась от тела Леночки. Ласка перепрыгнула на свое тело и, тщательно обследовав его, осталась довольна. Зомби уже расползлись по близлежащим памятникам с кусками плоти от ведьм в руках. Они грызли их останки, сами того не понимая, что переварить им их не удастся. «А как? Они же сгорели, а этих обглодали!» Она показала натворившийся вокруг бардак. «Положи руку на череп и качай. Сила зиждется не в теле, а в ауре вокруг тела. Если даже маг умер, то аура еще сохраняется вокруг него около суток». «Поняла, сейчас сделаем». Она побежала собирать силу с вовремя повстречавшихся нам магов. Кстати, бритва так больше и не показалась. Она исчезла в самом разгаре боя и не вернулась. Наверное, полетела докладывать о своих впечатлениях. Разведка боем удалась, теперь они знают, на что я способен. Хотя нет, сейчас посмотрим, сколько они нам подарили силы, но сперва Наташа. «Таня, я сниму стазис, ты же захватила аптечку с собой?» – с надеждой спросил я. «Кое-что есть. У нее сильное кровотечение, а эта косматая сука разорвала сестре подключичную артерию. У меня может и не получиться остановить кровь. Можно ее доставить в больницу в таком состоянии?» «Боюсь, что нет. Я остановлю ей сердце на две минуты. Тебе хватит, чтобы заштопать рану?» «Смеешься, что ли? Это вообще на воздухе не делается, Панжала Губетаня. Это не так просто, и потом я не хирург. Ты не поняла». «Ты же маг, девочка! Воспользуйся силой!» — намекнул я. «Чёрт! А ведь и правда! Снимай стазис! Я готова!» — твердо сказала Таня. «Две минуты, помни, не больше! Поехали!» Я дотронулся до Наташи. Поле спало, и девушка упала на спину. Глаза закатились, из раны толчками выходила кровь. Я положил руку ей на сердце, и Наташа глубоко вздохнула, расслабилась кровоток закончился. «Начала!» Таня кивнула. Пару секунд ничего не происходило. Таня застыла над телом сестры, выставив вперед руки, и тут с пальцев ее правой руки в рану соскользнули пять голубых жгутиков. Два раздвинули рану, остальные проникли глубже и скрылись из виду. Таня закрыла глаза и начала медленно шевелить пальцами. Мне было трудно понять, что она там ими делала, но прошло не больше полутора минут, как она закончила. Стряхнув правой рукой невидимые брызги, она сжала порезанную кожу на ключице. С пальцев еще раз сорвались голубые капли, и края раны бесследно срослись. Таня посмотрела на меня и кивнула. Я еще раз дотронулся до грудины в районе сердца. Наташа вздрогнула, сердце опять начало биться. Она истратила так много сил борясь за жизнь, сказала Таня, ей необходима подпитка. «Сейчас все будет. Пойдем, освободим Степу. Может, ты меня тоже починишь?» – спросил я ее. «Конечно, мастер, только я тоже вся выложилась». Она на самом деле выглядела изможденной. «Сейчас, сейчас. Ну что там, Маришка?» – нетерпеливо спросил я. «Собрала со всех. Семь трупов по пять капель с каждого?» — сияла от счастья Марина. «Все жирнее и жирнее. На месте самой главной я бы прихлопнул меня сразу. Так она только кормит меня. Может, рассчитывает откормить и грохнуть?» Неожиданно созрела у меня догадка. «Почему нет?» — согласилась Маришка. «Ей самой неудобно своих же сестер гасить. А так ты все соберешь и отдашь. Красота!» Подумав немного, она скорчила гримасу. Она так думает. Но мы, конечно же, грокнем ее вперед. «Посмотрим еще, кто что отдаст!» — проворчал я. «Схема, кстати, реальная. Хитрая сучка! Давай!» Маришка перелила мне свой улов. «Тридцать пять капель, и того сейчас у меня в амулете было шестьдесят четыре». Энергия бурлила через край, но мне нужно обязательно поделиться со своей свитой, иначе следующего боя они просто не переживут. «Ну как?» Таня и Марина смотрели на меня с восхищением. «Отлично, девочки, теперь вы. Вам я дам каждой по четыре капли, а стёпе пять. Тогда вы все сравняетесь. Справедливо!» «О, в наших рядах появится еще один колдун!» — подмигнула Маришка. «У нас будет по пять капель?» Не поверила своему шантане. «Да ну, крохи это! Если мы когда-нибудь попадем в высший мир, то эти пять капель покорутся вам каплей в море!» Засмеялся я, снимая напряжение боя. «Но они же были первыми, такое не забудешь!» вздохнула Таня. «А мне понравилось, как я эту сволочь крестом приложила!» «Да ничего, так красиво!» «Ну что, страдалец ты наш!» С этими словами я снял колокол, и Степа с криком упал на землю, заслонившись руками. «Хватит орать уже, как оглашенный!» С ворчанием подошла Наташа. Щечки ее снова стали румяными. «Это здесь благодать раздают!» «Здесь!» — улыбнулся я и начал процесс. Леночка, которая зверек ревностно наблюдала за раздачей силы и, не выдержав, укусила меня за мочку уха. Ты что же вытворяешь? Тоже хочет, сказала Наташа. Я снял с себя амулет и повернул нижний луч звезды. Ведьма открыла рот, и я накапал ей ровно четыре капельки. Подобные манипуляции я проделал с Таней и Маришкой. Ведьмочки сразу воспряли духом и закружились. Маришка так вообще штопором ушла вверх, поднявшись метров на десять. «Обалдеть! Какое могущество!» Я уже не стал ее разубеждать и напоминать, что у нас каждый новорожденный обладает подобным. «Володь, стой смирно!» Ко мне подошла Таня и приложила руку к ране. Внутри у меня зачесалось, и я почувствовал, как боль в пробитом плече уходит. Ладонь Тани окуталась голубым пламенем, и, сосчитав до десяти, она убрала ее. Я не увидел никакой раны и даже следа от нее. Махнул рукой и не ощутил боли. «Замечательно!» «А я весь бой пролежала как дура!» «С сожалением сказала Наташа. «Не ты одна, меня он тоже отправил в стазис», — кивнула Марина. «Зато я повеселилась от души», — засмеялась Таня. «Не переживайте, это была не последняя битва. Степа, готов стать колдуном?» — спросила я парня. «Да все жду, когда ты предложишь», — скромно ответил Степа. «Деточка, как тебе увидим понравилось?» — спросила Наташа. «Да пошли они в жопу! Бритва меня пытала, сука шелудивая! Пойми, Володь, я не смог молчать! Еленочка эта тварь ещё та! Ты знаешь, что она сделала?» На глазах Степы навернулись слезы. «Она что, еще живая?» «Нет, она без души. Это робот, считай. Я забрал ее душу, поверь мне. Это намного страшнее того, что произошло с Ниной. Если тебя это успокоит, то она не мучилась» как же не мучилась, я же сам видел. Она не могла кричать, но то, какую боль она испытала, я видел, тварь! Он пнул ногу Леночкиного тела. Ласка на моем плече зашипела. Это кто? Это она и есть, в теле зверька. Проживет она не больше года, если ей не дать капельку силы. Знаешь что, Володь, «Ты всем по пять даешь? Мне можно четыре. Я ей тоже дай одну. Пусть вечно сидит в теле этого хорька!» «Это ласка!» — поправила его Маришка. «Похрену!» «Так, давай без давай. Я сам решу, кто, где встретит вечность. Во-первых, сейчас ты вкусишь моей крови!» Я резанул себе по руке ногти и властно приказал «пей, так надо!» Степа послушно слезнул несколько капель крови с моего запястья. Его глаза мигом заблестели. Силы он еще не получил, но ощущение нового к нему уже пришло. Ощущение не бывало и мощи, но пока, скажем так, это был пробник. А вот сейчас я напою его истинной силой. Степа получил свою долю и в экстазе отвалился прямо на землю. Именно так и бывает впервые, а я почувствовал острые зубы у намочки уха. Это наша Леночка вцепилась в меня мертвой хваткой, когда услышала, что столь малые зверки, к сожалению, живут совсем недолго. «Ладно, только отцепись от меня!» Я капнул на ладонь, и ласка моментально слезнула свою каплю.